Глава шестьдесят пятая То, что я имела в виду не систему правления и вовсе не короля, а сантехнику, мы доказывали уже самому правителю, так как с его стражами Мор разобрался за пять минут. Ну, хорошо, за полчаса и пять минут. Я обладала небольшим бытовым талантом, который все еще тихонько развивала, поэтому могла помогать, лишь пустив какому-нибудь стражнику струйку воды в глаз. Немного по сути, зато действенно, особенно если учесть, что вода бралась из унитаза. Прошу прощения, ваше величество, мор низко поклонился королю. Ваши воины неверные, истолковали слова моей супруги. Если она и строила план, то не злодейский, как подумали стражники, а ремонтный. Штат «Это не так», — тут же забеспокоился король. «Да все не так», — заявила я, но тут же прикусила язык и, опустив голову, посмотрела на свои туфли. Шепнула. «Простите, не сдержалась». «Говори, дитя», — приказали мне. В голосе его величества звенело неприкрытое волнение, и я понимала мужчину. Все же уборное для любого человека — это нечто интимнее даже спальни, поэтому тихо сказала. Предлагаю сэкономить время на объяснениях. Мой супруг вам все покажет, если позволите ему воспользоваться мечом одного из стражей. И не волнуйтесь, потопа не будет. Я остановила насосы. Вскоре все смотрели на сечение одной из дворцовых труб. Мы с Девоном мрачно, стражники недоуменно, а король, явно понимая, что происходит, хватал ртом воздух, будто задыхался. Внешне труба казалась медной, но с внутренней стороны была свинцовой и ни намека на пропитку защитным зельем. Вряд ли кто-то проверял эти трубы. «Как?» — просипел он. «Кто?» — «Вы знаете ответ, Ваше Величество», — сурово ответил Мор. «Какие еще доказательства вам нужны, чтобы окончательно убедиться в правдивости моих обвинений?» Растерянно моргнула. Так король не верил в коварство Ярамила. Вот для чего Мор привел меня сюда. Я подозревал что-то в таком духе, продолжил главный инспектор. Когда получил признание от королевского мастера, он оказался настолько ментально слаб, что подпал под воздействие Ярамила, когда тот был еще совсем юн и стал первым и самым верным союзником. Но почему, лепетал король, «Зачем? Ведь он мой единственный сын!» Затем притих, поджав губы. «И рано или поздно стал бы королем?» Закончил за него мор, и слова мужчины зазвенели сталью. Бастарт, Двор бы этого не допустил, вы и сами прекрасно знаете. Но другое дело, если бы тайный сын разоблачил своего коронованного родителя. Если бы Ерамил, заручившись поддержкой именитых семей, «Раскрыл все преступления против народа, разве его не провозгласили бы героем?» «После вашей позорной казни, конечно!» «Этот мальчишка!» — потрясенно выдохнул король. «Королевская кровь, подтвержденная кольцом, которое вы так недальновидно подарили матери близнецов!» Твердо продолжил Мор. «И неоценимые заслуги перед подданными точно привели бы его к трону!» А вы лишь поместили преступника в тюрьму и приказали провести расследование, чтобы доказать его невиновность. Я только головой покачала, поражаясь решению короля. Тот промолчал, не возражая инспектору, а Деван продолжил тише. Полагаю, вы подумали, что это лишь моя месть за ошибочный диагноз, который юнец-целитель, получив место при дворе, поставил моим родителям. У меня сердце пропустило удар, а король царапнул мора раздраженным взглядом. Поэтому я сделал все, чтобы собрать неопровержимые доказательства вины, — хмуро кивнул Деван. И требую казни преступника, отнявшего сотни жизней, бесстыдно прикрываясь целительской деятельностью. Он смолк, и наступила тяжелая тишина. Казалось, никто не смел даже дышать. пока король принимал решение. На лице монарха мелькнуло упрямое выражение, затем глаза потускнели и губы дрогнули. «Казнить!» «Ваше Величество!» В покое влетел мужчина в золотой ливреи. Волосы его были растрепаны, глаза округлены, и в них плескался почти животный ужас. «Ярамил Госк сбежал!» Мор дернулся, как от удара. «Как?» Королевский слуга виновато пожал плечами. «Никто не знает, тюрьма была заперта, но внутри никого, вообще никого!» «Ваше Величество!» – прошипел Деван. «Я тут ни при чем!» – воскликнул тот, но на лице отразилось сомнение. «Наверное». «Неважно», – отмахнулся Мор и потребовал. «Отдайте мне королевский ключ». Даже я вздрогнула, зная, что это за артефакт. Ключ находится лишь в руках короля, символизируя, что тот вправе войти куда угодно. Заполучив его, инспектор рискует сунуть нос в опасные тайны двора, потому король посмотрел на Мора так, будто тот попросил казну, корону и левую почку монарха. Но я-то знала, что мой супруг не воспользуется артефактом в личных целях, поэтому вмешалась. «Или вы хотите, чтобы госк закончил то, что начал?» Он в бегах, поэтому спешит. Кто знает, какие еще сюрпризы, — кивнула на срез трубы. Приготовил ваш внебрачный отпрыск. Король едва не заскрипел зубами от ярости, но все же сдернул с шеи кулон и бросил мору. Тот подхватил артефакт и повернулся ко мне. Ханна, я не дам себя в обиду, — перебила его. Беги. Деван на миг прильнул к моим губам, а потом стремительно направился к выходу. Мы с королем. Смерили друг друга недоверчивыми взглядами, и я кожей ощутила желание монарха избавиться от лишнего свидетеля. И разочарование от того, что не может этого сделать, ведь я жена королевского инспектора. Кажется, Мор, желая поскорее скрепить наш брак, защищал меня и от этого человека. «Позвольте предложить вам услуги моей фирмы», — желая сломать лед, широко заулыбалась я. Лучшие мастера столицы, рука, нога и грыжа быстро, а главное молча заменят все трубы.